Глава пятая. Едва он успевает принять душ и облачиться в халат, роскошный серый халат, выполненный умельцами Востока, не иначе, как для могущественного хана и подаренный старыми друзьями и соседями по Грасу князьями Угушевани, как настойчивый телефонный звонок прерывает бунинский от. Управляющий отелем, тысячи раз извинившийся за беспокойство, говорит: месье Бунин очень просит спуститься вниз журналисты, они не желают расходиться. Новый звонок. Через час гостеприимный ресторатор Федор Дмитриевич Корнилов устраивает званый ужин в честь великого Бунина. Бунин по возможности тщательно одевшись, натянув ботинки. которые еще недавно разгуливали по градским тропинкам, готов спуститься вниз, как в дверях появляется человек неопределенного возраста с громадной плешью и громадными темными глазами. расшаркавшись он с поклоном протягивает визитную карточку. Я представляю интересы ювелирной фирмы Шварц и Майзельсон. Гарантируем изделие самого высокого качества, по самым низким ценам. И понизив голос. По случаю есть прекрасный бриллиантовый гарнитур. Колье, диадема, серьги и два кольца. Работа фирмы Фаберже. Только вчера получили от знатного русского. И опять телефон. Говорят от ясновидящей с мировым именем госпожи Каль Тухолки. Готово по сниженной цене предсказать вам, господин писатель, ваше будущее. Адрес запишите. Дом 36, Рюпигаль. У меня не будет будущего, если не дадут немного покоя. К телефону Бунин больше не подходит, хотя он без перерывов трезвонит, спешит к выходу, но в дверях его тихо дожидается два скромно одетых соотечествами. Иван Алексеевич, мы из Управления Зарубежного Союза Русских Военных Инвалидов. Вы, если помните, с 21 -го года наш почетный член. Для поддержания кассы согласитесь провести свой литературный вечер? Я сейчас не распоряжаюсь своим временем. Дайте лишь принципиальные согласия, а дату уточним потом. Согласен. Предприимчивые инвалиды уходят, а через день в газетах появляется сообщение о вечере, и подробности программы и дата будут сообщены особо. Гостеприимный Корнилов сегодня особенно торжествен. Громадный стол заставлен всеми чудесами его прославленной кухни. Кушайте, Иван Алексеевич, на здоровье. «И поправляйтесь». Бунин заботливо прихватил с собой всю журналистскую полуголодную братью. Большинство из них, отродясь, не видели подобной роскоши. Официанты только успевают убирать опустошенные блюда. Корнилов добродушно посмеивается. Журналисты успевают пить, жевать, задавать вопросы и записывать. Бунин есть не успевает, он все время отвечает на вопросы, рассказывает о бурных событиях лауреатской жизни. Вышел немного погулять вечером, едва начал спускаться с горы, где живу, как наперерез две таинственные фигуры, думаю, разбойники. Как выяснилось, я почти не ошибся, Оказалось, журналист. Спрашивают. «Вы Бунин. Мы из Ниццы приехали. Несколько вопросов. Выходим с ними на авеню Тьер. Еще три человека. Один в форме. Представляется. Начальник местной полиции. Нет, не беспокойтесь. Арестовывать вас не будут. Вот обратились ко мне эти два журналиста. Вас разыскивают». «Зашли мы в кабачок. Вспыхнул магний. Сняли меня». Следующий день был у меня отравлен. В газете напечатано большое бледное лицо, словно меня только что приговорили к электрическому стулу. Иван Алексеевич, когда ваш отъезд в Стокгольм? 5 декабря. Очень хотелось бы проехать через Ревель, побывать в Риге, в нашей родной российской обстановке. А затем? Затем либо вернусь в Париж. либо южным путем обратно в Грас. Там ждет меня работа, надо заканчивать жизнь Арсенья. Правда, что этот роман автобиографичен? Нет, это не так. Все, что я пишу, непременно выдумываю. Не могу и не хочу быть летописцем. Выдумал я и свою героиню. До того вошел в ее жизнь, что поверил в то, что она существовала, и влюбился Впрочем, нельзя писать и не влюбляться в своих героев. Только в этом случае их полюбит и читатели. Корнилов вежливо остановил поток вопросов. «Господа литераторы, подымем бокалы за будущие успехи Ивана Алексеевича, чтобы он написал много толстых интересных книг». Бунина весьма развеселила это пожелание. Все осушили хрустальную посуду. Тонко зазвенели приборы. На серебряном подносе на льду официант принес крупные свежие устницы. Адамович поинтересовался. Иван Алексеевич, вы в свою героиню влюбились действительно, как в реальную живущую? Да, Георгий Викторович? Беру в руки перо и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Впрочем, Бунин поднялся. «Мы еще не пили за самое главное. Выпьем за прекрасную русскую литературу. Литературу Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова». Все опять чувством осушили бокалы.